Глава 31. Исследование и открытие. Джон Де бросился за Сеей, который уже вышел за черту города. Пока они шли, генерал продолжал жаловаться. Обычно изучают каких-нибудь воистину грозных врагов, но гули мы победили машину убийц, так зачем их исследовать? Не ответив, Сея зажал нос. А отойди подальше, а от тебя несёт гнилью. Ах. <связать> как всегда его слова звучали резко. Тем не менее Джандей действительно погнели её, ведь он был настоящим зомби. Прочем ничего не поделать, думала я, пока Сей с отвращением не уставился на меня. "Ты тоже прочь, а вонь как от зомби". "Я же не зомби!" Мы с Джандем обертились на Сей с свои недовольные взгляды, но всё же отошли в сторону. Скорее мы добрались до огромной внутренней стены, что окружала термин. А перед ней живая пещера. Сей погрузился под землю, и нас генерал он, так как мы находились вблизи, тоже потащил за ним. "Что это за место?" удивлённо воскликнул Жан де, став свидетелем действий живой пещеры. С этим временем осветила десятиметровую территорию волшебными камнями и продолжила идти дальше. "И зачем он использовал здесь живую пещеру?" я нахмурилась, не понимая происходящего. Осай уткнулся в покрытую грязью стену, остановился и коснулся её рукой. Чистое видение. Каменная стена стала прозрачной, как стекло, и я вдруг увидел всё, что происходило по ту сторону. От неожиданности я закричал вслух, а ведь передо мной внезапно появилась куча машинобиц. За прозрачной стеной располагалась большая пещера, по размерам превышающая ту, где мы сейчас находились, а в ней бродили сотни машинобиц. Это те, что попали за подднём. Ничего же не случится. На нас же не нападут. То же самое я использовал, когда наблюдал за противником из-под земли. Мы можем их видеть, а они нас нет. Для них там только земля и ничего больше. Кроме того, толщина стены превышает 2 м, и так просто они через неё не пробьются. Объясняя, Сэй расположил земляных змей по четырём углам нашей пещеры. Что? Что ты делаешь? Это специальный земной змей. Теперь мы будем слышать всё, что происходит по ту сторону. Они охватывают как низкие, так и высокие частоты, то есть звук станет трёхмерным и реалистичным. А раньше такие функции существовали. Честно говоря, в подобных ситуациях он делал очень странные вещи. Закончив с этой, достал ещё одну земную змею и поднёс её к губам. М-м, раз, раз. Он словно тренировался с микрофоном в руках. А машинный бойцы в соседней пещере вдруг задвигались энергичнее. Судя по всему, его голос передавался через стену. Машину убийцы неожиданно принялись реветь. От этого звука даже заболела голова. Ох, заткнитесь. Тишина. Что бы ни говорился я, машинные бойцы продолжали яростно скрежетать. Цыя Они же не умеют говорить. Огу, похоже, человеческий язык они не понимают. Так что передавать звук не имеет смысла. Понятно, что общаться с ними он не может. Сэйл стал с прищур внимательно их оглядывать. Кажется, он просматривал их статусы. Я тоже решил оценить характеристики машины-убийцы. Машину-убийца. Уровень 20. ХП 138.954. МП 0. Сила атаки 85621. Защита 98654. Ловкость 85742. Сопротивление: молния, огонь, вода, лёд, земля, свет, яд, порочь, проклятие, внезапная смерть, сон, аномальное состояние. Особые навыки: защита зла вобога, уровень максимальный. Способности: лазер зла. По моим характеристикам, эти люди, служащие Гранд Леона, были не ниже характеристик машин-убийц. Честно говоря, для Сэй они не представляли никакой опасности. Поодиночке никто не мог ему навредить. Тем не менее, основную проблему представляло их количество. Мне удалось поймать много машин-убийц для экспериментов. Все они станут моими подопытными, хотя их статус кажется одинаков. Sableproof Все машины-убийцы были словно копии друг друга, имея абсолютно одинаковые характеристики по всем пунктам. Кстати, Сейя, а каков статус у големов? Я пыталась на них взглянуть, но ничего не случилось. Статус големов под маскировкой. Скажу только, что они превосходят машины-убийцы во всех возможных аспектах. Тогда зачем их исследовать, если големы лучше? Лицо Джона Девера жало мне непонимание. Асель хотел на будущее, сказав себе приносят тщательно изучать машину биц. Они похожи на обычные механизмы, но у них всё же есть сопротивление атрибутам воды и молнии. И интересно. Может, стоит у моего голема компенсировать так их слабости? Хм. Достав из кармана ручку и бумагу, герой стал черкать для себя заметки. Брови Джона Деудюляния взметнулись вверх. Да уж. Герой строит отчёты. Ты точно герой, а не какой-нибудь учёный. Сэйв, правда, выглядел как какой-то профессор. Что ж, переместим одну из них в отдельное помещение для анализа. Нужно больше деталей. Стоило Сэйэ положить ладонь на стену, как пещера вдруг заходила ходуном, и не успели мы ничего понять, как одну машину убитцу осыпало стеной от остальных. Сэй ещёлькнул пальцами. Из потолка пещеры посыпался ворох земляных змей. Машина Убийцам мгновенно отреагировала. Она тут же разрубила нескольких земляных змей саблей, а затем вдруг выпустила из головы ослепительный луч и ослепила оставшихся. Понятно, она использовала способность Лазер зла. Судя по всему, она концентрирует магическую энергию в глазу и атакует с гулком света. Именно этим была пробита первая стена. Сейсно овощёлкнул пальцами, и из пола поднялся голем. На этот раз эксперимент отличался от предыдущего. И каменный монстр, удерживая машину-убийцу на месте, поразил её сокрушительным ударом колыка. Другими словами, уничтожить её окончательно можно только разрушив голову. Кроме того, признаков регенерации не наблюдается. Машина-убийца окончательно вышла из строя, а Джон Деу уставился на сей яростным взглядом. Последний продолжал без остановки таращиться на сломанного робота. И сколько ты ещё будешь на неё смотреть она больше не работает нет она вполне может воскреснуть и снова атаковать когда я ослаблю бдительность ну сыя ты же сам сказал что регенерации не наблюдается разве не так и статусе нет ничего подобного статус исключительно для справки я не могу быть ни в чём уверен пока не увижу всё своими глазами Прошло целых 30 минут, и только тогда Сей наконец перестал строчить в своём блокноте. Когда он щёлкнул пальцами, на труп машину убийца бросился в столб обжигающего пламени. Сильное сопротивление огню. И если я увеличу мощность, она сгорит? Я понятия не имею, какого хрена ты пытаешься сделать. Но зачем тебе сжигать сломанную машину? Сей начисто проигнорировал вопрос Джона Д. Сейчас он выглядел как сумасшедший учёный, полностью поглощённый безумной идеей экспериментов. "Попробуй-ка воду", пробормотал он. И после этого мы просто замолчали, осознав наконец, что разговаривать с ним бесполезно. Прошло полчаса. Сей отложил бумагу с ручкой. "Ладно, на этом закончим". "Да неужели? И что ты собираешься делать с остальными машинами-убийцами? Они мне без надобности". Сейчас я их уничтожу. А сам хочешь с ними сражаться или создашь в той пещере ещё несколько големов? Нет. Есть куда более быстрый способ. Раздался очередной щелчок, и в ту же секунду с потолка пещеры свалился валун диаметром в целый метр, который обрушился прямо на то место, где скопились машины убийцы. Что за? Огромные глаза, до да ужаса шорокий рот. На этом камне было высечено настоящее лицо. Я создавал не только големов. Мне удалось сделать и других каменных монстров, в числе которых Зреная скала, сочетающая технику уничтожения и магию земли. Я собрал всех машинобийцев в одном месте не только для изучения, но и для проверки силы этого монстра. Машинобийцы вдруг накинулись на каменного монстра, спустившегося с потолка пещеры. И тогда вспыхнул ослепительный свет. А следом по подземелью прокатился чудовищный рёв. Пусть нас разделяла крепостина, и я даже отсюда почувствовал всю мощь прогремевшего взрыва. Когда зрение немного прояснилось, я видела, что некоторые машины-убийцы распались на части после атаки монстра. Это что, само уничтожение? В точку. После определённого количества урона происходит взрыв. И да, именно такого исхода я ожидал. Десятки роботов уничтожены за секунду. С потолка спотклась ещё одна взрывная скала, и уцелевшие машинобийцы тут же бросились в атаку. Спустя мгновение разразился новый взрыв. Выходящие машинобийцы не обладали высоким уровнем интеллекта и не понимали остроты взрывной скалы. Несмотря на провал своих товарищей, они продолжали нападать на новых каменных монстров. И если у меня получится создать более крупного монстра, то диапазон взрыва увеличится в разы. Впрочем, если переборщить, то взрыв разнесёт и весь термин. Эй, ты же шутишь? А да? От слов героя Жан Де вспыхнул. Да уж, неудивительно, что он так разозлился. А в итоге до конца дошла лишь половина машины бить. И Сей перестал сбрасывать о них новые зрыны скалы. Вытащив бумагу, он снова стал над ней что-то писать. Ты снова их изучаешь. Вымотавшись, Жан Де лёг прямо на пол пещеры. Всё, с меня достаточно. Я спать. Я не знала, сколько времени прошло с тех пор. В тишине раздавался только размеренный храп Джона Деа и скрип ручки Сейя. Мне нечего было делать, поэтому я просто наблюдала за машинами-убийцами. Погодетик, чего? Что это было? Я заметила кое-что странное. Одна из машин-убийц забилась в самую глубокую пещеру, а её тело вибрировало, будто она дрожала от страха. Я потрясла за плечо старшего генерала. М, М, он что, уже закончил? А, нет, ещё нет. Да вы точно издеваетесь. Он до сих пор занимается этой ересью. Он точно наглухобольной. М, неважно. Лучше посмотри туда. Там машина убийца немного странная. Тебе не кажется? Джендепа слошно повернул голову, куда я указывала. И в самом деле, Она ведёт себя не так, как остальные. Хотя, наверное, она просто сломалась, когда упала в запойню. Тебе не кажется, что это типа шока после травмы? В отличие от меня, Джен Дэ не проявил к этому никакого интереса, а мне стало любопытно. Поэтому я активировала иснавидение, чтобы проверить статус машины-убийцы. Машинобица, уровень 20. ХП 138954 138954 МП 0 Сила атаки 85221 Защита 98654 Не похоже, что она сломалась. Что тогда не так? В тот самый миг мне на глаза попалась одна необычная характеристика. В конце её статуса было написано: личность дружелюбная. Чего? У этой машины убийцы есть личность.